Глава двенадцатая Спуститься в ангар рейдеры решились только спустя час после того, как подручные нимфы ушли, переругиваясь на ходу и размышляя о том, где бы еще поискать летательное средство, которое зачем-то понадобилось их боссу. Пока Грубер обдумывал со всех сторон предложение, вынесенное занозой, Снегири, в свою очередь, думал о чем-то своем. Леха ни о чем не думал, он посапывал на диване, на котором задремал в ожидании, какое же решение примут старшие. Грубер прошелся по комнате, что-то просчитывая про себя. Заноза напряженно следила за каждым его движением. Для себя она уже определила в нем лидера, хотя никогда не смогла бы дать точного ответа на вопрос «почему». Вроде бы Грубер не выказывал никаких жестких требований к тому, чтобы все подчинялись ему беспрекословно. Но как-то так получалось, что постепенно роль лидера оставалась за ним. И его это положение, если и напрягало, то он никак этого не показывал. «Почему мы тебя слушаемся?» Грубер резко повернулся и внимательно посмотрел на нее. Заноза не хотела этого говорить, но слова уже вырвались, и теперь она ждала ответа. Снегирь отвлекся ненадолго от своих мыслей и с любопытством посмотрел на друга. «Потому что я высокий и красивый», — Грубер криво усмехнулся. «Я серьезно?» «Я тоже», — он посмотрел на ее упрямо сжатые губы и вздохнул. Я долго изучал этот вопрос и пришел к определенному выводу. Замолчав, он почти с полминуты обдумывал то, что собирается сказать, затем продолжил. «Понимаешь, суть нашего заражения у всех одинакова, но кто-то может бороться с инфекцией и становиться иммунным, а кто-то нет. Я это и без тебя знаю. Не перебивай». Грубер невольно нахмурился и Заноза послушно замолчала, удивляясь при этом самой себе. «Как тебе известно, несмотря на определенную тупость, у зараженных существует иерархия, в которой элитник может отдавать приказы низшим, и те их выполняют. Подозреваю, что у иммунных дело обстоит подобным же образом» появляется лидер, своеобразный элитник, который может отдавать приказы, и которого остальные будут слушать. Заметь, это может произойти у кого угодно. Даже у Муров есть свои лидеры. Это своего рода дарулья, а может что-то еще. Но дело обстоит именно таким образом. «Я же... со мной сложнее». Он снова ненадолго замолчал, и когда Заноза уже подумала, что он больше ничего не скажет, Грубер снова заговорил. «Да, со мной сложнее. Я оказался изначально недостаточно сильным, чтобы противостоять паразиту Стикса. Я был заражен, но так накачан всевозможными антибиотиками и антимикотиками, что преобразование произошло не сразу». Изменения остановила белая жемчужина, которая, можно сказать, случайно оказалась в тот момент у меня. Но они начались, изменения начались. Думаю, что изначальный уровень интеллекта все же играет непосредственную роль в перераспределении определенных способностей. «Я не знаю, я не ученый», — он покачал головой. Я всегда считал себя достаточно умным парнем, так что думаю, что если бы изменение все-таки произошло, то я сейчас при определенных обстоятельствах или уже бы стал элитой, или приблизился бы к ней. И мой второй дар так или иначе связан с этими предпосылками. Ну а элита может отдавать приказы, и организмы с точки зрения паразита улья более слабые эти приказы будут выполнять. Другое дело, что мне это не нужно. Но на моем окружении подобное положение дела все равно в той или иной степени отражается. Ну, как-то так. — Ничего себе теория, — Снегири присвистнул. — То есть ты хочешь сказать, что мы все проходим почти те же стадии, что и зараженные, только без утраты разума и внешнего облика? — Я практически в этом уверен. Грубер бросил взгляд на дремавшего на диване парня. «Только вот эти люди не вписываются в заведенный порядок». «Грубер, все ближайшие кластеры не вписываются ни в какую теорию», — Снегири закатил глаза. «Я подозреваю, что твой приятель из города-призрака закинул нас сюда специально, чтобы что-то показать». «Понять бы еще, что именно он хотел нам показать» добавил он совсем тихо так что даже и сидевшая неподалеку за носа не расслышала его и на какой я по твоему стадии в голосе занозы звучало такое неприкрытое любопытство что грубер невольно улыбнулся таптун Вместо Грубера ответил Снегири, встал и сделал несколько интенсивных движений руками, сбрасывая тем самым сонную одури, которая начала преследовать его уже минут двадцать. «Я, ну, наверное, Рубер, может, кусач, но который уже вот-вот станет Рубером. Ну и Грубер у нас элита, причем уже давно. Так, хватит дурью маяться». «Давайте уже дело делать, а то мы здесь зазимуем, если нас перезагрузка раньше не выгонит». «Снегирь, ты...» Зано забросила на него раздраженный взгляд, но развивать эту тему не стала. «Когда выдвигаемся?» Леха словно ждал этих слов, резко сел на диване, но его глаза все еще были закрыты. «Что? Мы выдвигаемся?» Пробормотал он, стараясь изо всех сил окончательно проснуться. «У тебя внутренний будильник на это слово поставлен, что ли?» Грубер ухмыльнулся, но тут же принял серьезный вид. «Я тут подумал, лучше будет, если мы со Снегирем пойдем вдвоем. Не спорь». Он поднял руку, затыкая тем самым уже начавшую было что-то говорить занозу. «Так будет лучше». «Вы же с Лехой даете нам фору, оставаясь здесь, скажем, полчаса, а затем, соблюдая все меры безопасности, выдвигаетесь к складам и сидите там до тех пор, пока мы не вернемся». «А если вы вообще не вернетесь?» — тихо спросила Заноза. «Тогда будете действовать по обстоятельствам», — Снегирь кивнул, ободряя план Грубера. «Так действительно будет лучше». «Мы более подготовлены, чем вы, и у нас будет больше шансов выйти из заварушки, которая совершенно точно начнется, живыми». «И чем же вы лучше нас подготовлены?» Заноза смотрела на него прищуренными глазами. «Мы быстрее бегаем», — прервал их полемику Грубер, и без лишних разговоров подхватил рюкзак и поднял за ремень автомат. «Все, мы пошли». Засекая время и двигайтесь через полчаса. Только ради всего святого. Не пытайся кому-то что-то доказать, ладно? Тихо проходите по дороге, прячусь за всеми придорожными кустами, которые только встретятся на вашем пути, и баррикадируйтесь на складах. Там можно всю жизнь прожить, ни в чем себе не отказывая». «И чем мы там будем заниматься?» Немного сварливо спросила заноза, скрестив руки на груди. «Да чем угодно. Любовью займитесь, если ничего другого придумать не можешь. Лучше живчика намешай побольше. С сейчас есть, а водку найдете», — рявкнула снегирь, поведя плечами, проверяя, не будет ли ему мешать рюкзак. Не сговариваясь, они с Грубером глотнули каждый из своей фляжки живчика, и он вышел следом за их негласным лидером, оставив Занозу и Леху недоуменно переглядываться. Выйдя на дорогу, Снегиря остановился, несколько раз моргнула и посмотрела в сторону нужного им кластера, применив свой доролье. «Что там?» — тихо спросил подошедший поближе Грубер. «Не могу понять». Снегирь мотнул головой, и прогоняя противный шум из ушей, который возникал каждый раз, когда он включал свое суперзрение. «Там что-то странное, Грубер. Особенно меня напрягает то, что дворцы стоят как бы параллельно друг другу, но хорошо видно только первый». «И что же здесь странного?» — Грубер потер переносицу. «Он все еще не чувствовал элитника, и это его безумно напрягало. «Я не знаю, как шло развитие восточной культуры, в том числе архитектуры у вас, но в моей вселенной восточные люди никогда так не строили», — Снегирь нахмурился. «Они никогда не придерживались настолько упорядочных линий в строительстве соседних зданий. Здесь же... Не знаю, как объяснить. Мы не поймем, пока не увидим». Грубер принялся внимательно разглядывать едва виднеющуюся громаду роскошного восточного дворца, куда не отрываясь вот уже несколько минут, смотрел Снегирь. «Ну что, проверим, что же там не так?» Они прошли примерно треть расстояния до Кластера, никого не встретив на своем пути. Дорога местами совсем обветшала и на асфальте образовались огромные ямы, некоторые из которых приходилось обходить стороной. Когда рейдеры шли в противоположном направлении до того кластера, из которого они так резво удирали буквально пару часов назад, на подобные нюансы не обращали внимания, тем более что пробирались практически все время по обочинам, прячась от то и дело встречающихся по дороге пустышей. Когда до кластера оставалось меньше полукилометра, они сошли с дороги, и скорость их передвижения заметно упала, потому что они шли теперь крадучись, короткими перебежками от одного придорожного куста до другого. Самое странное на взгляд Грубера заключалось в том, что именно сейчас они не встретили ни одного измененного — В этой части Улья все было настолько необычно, настолько неправильно и непривычно, что Грубер уже устал удивляться. Законы логики здесь не действовали от слова совсем, а другие законы, по которым жил Стикс, работали в каком-то своем весьма извращенном виде. Чтобы попасть в кластер, им нужно было отойти в сторону примерно метров на 300 от дороги, что они и сделали, обсудив свои дальнейшие действия в последних кустах, которые им встретились по пути к ближайшему дворцу. Дальше простиралась степь, выйдя на которую, рейдеры становились видны со всех сторон, словно на ладони. Оставалось только надеяться на то, что никто из свиты нимфы или из секты или из чего-то еще, чем являлось данное сборище, не наблюдает постоянно за степью, которая раскинулась вокруг их временного убежища, превращая изящную вязь арабских орнаментов в истинный оазис, раскинувшийся в самом сердце Улья. Снегири с Грубером подошли к массивным воротам, расположенным между двумя мощными сторожевыми башнями. Только подойдя ближе, они поняли, что ошиблись. Это был не просто дворец — Это был самый настоящий дворцовый комплекс. Грубер долго рассматривал ворота и отходящие в обе стороны стены, которые ограничивали территорию дворца. Он наморщил лоб, вспоминая, затем хлопнул себя по лбу. «Я знаю, что это. Это дворец Топкапы. Он просто огромен, и в нем легко можно искать нашу секту пару дней, и не факт, что мы с ними в итоге все-таки встретимся». «Вполне возможен вариант, когда мы тупо разменемся. «Ты это имел в виду, когда говорил, что здесь присутствует какая-то необъяснимая странность?» «Нет», — Снегирь покачал головой. «Не это. То, что здесь не просто здание дворца, а комплекс, это понятно. Но странность заключается не в этом. А в чем? «Я не знаю. Но я знаю одно». Нам нужно пройти в сторону, не входя пока в основной дворцовый комплекс. Возможно, я просто ошибся. С дарами же здесь тоже какие-то накладки постоянно. Лучше бы я просто ошибся. Ладно, хорошо. Грубер несколько секунд посверлил друга скептическим взглядом. Пошли проверим, что там у тебя с твоим даром происходит, раз ты мне даже на словах не можешь ничего толком объяснить. Но только быстро. Нам нужно еще каким-то образом проникнуть внутрь и осмотреться. Я даже примерно знаю, откуда мы начнем поиски. И откуда же? С гарема. Там самые красивые помещения. Как раз, чтобы нимфе понравились. Грубер едва удержался, чтобы не сплюнуть. Ну что, направо или налево? Как истинным мужчинам, нам, конечно же, налево. Если Снегирь хотел пошутить, то абсолютно серьезное выражение лица и складка, залегшая между бровей, делали эту шутку совсем не смешной. «Ну налево так налево, лично мне без разницы», — пожал плечами Грубер и двинулся вдоль стены, стараясь держаться к ней как можно ближе, чтобы его не было заметно с территории комплекса. Снегири прибавил шаг, обогнал его и начал задавать направление, все больше и больше ускоряя шаг, пока практически не побежал бегом. Стена не была ровной, она постоянно поворачивала под самыми разными углами, что во много раз увеличивало расстояние, которое они собирались преодолеть. Но отходить от стены было нельзя, потому что это было лучшее, что они могли придумать в плане маскировки. Защита была так себе, на троечку, но хотя бы такая, чем вообще без защиты шататься по полю на глазах у изумленной публики. Вот нимфа бы охренела вместе с элитником, если бы случайно увидела два тела, наматывающих круги странными зигзагами. Обо всем этом думал Грубер ровно до тех пор, пока они не завернули за очередной угол и не увидели то, что заставило его протереть глаза и почти минуту стоять с приоткрытым ртом. Примерно в 15 метрах от того места, где они остановились, Грубер увидел точно такие же ворота, как и те, мимо которых они недавно прошли. «Это... вот это... что это такое?» Он схватил Снегиря за плечо и заставил повернуться к себе лицом, заметив, что на лице друга застыла уверенная улыбка, больше напоминающая оскал. «Это то, о чем ты говорил?» «Ага». Снегирь неохотно отвел взгляд от ворот и посмотрел на Грубера. «Более того, там, за вот этим, если снова начать обходить его слева, «Мы найдем еще один дворцовый комплекс, точно такой же». «Целых три кластера с абсолютно идентичными характеристиками?» Грубер уже не шептал. «По правде сказать, ему именно сейчас было вообще плевать на то, увидит их кто-нибудь или нет». К тому же он все еще не чувствовал элитника и начал сомневаться в том, что нимфа со свитой не свинтила отсюда куда-нибудь в другое место. «Пошли». И Грубер решительно пересек эти пятнадцать метров, отделяющих их от соседнего кластера, и опять спрятавшись в тени стены, двинулся в том же направлении, что и возле похожего дворцового забора из первой версии мультиверсума. Теперь уже и Снегирь едва поспевал за ним. Но, взглянув на сосредоточенное лицо Грубера, он решил особо не выступать, а просто проверить собственную теорию. Эта стена едва заметно отличалась от той, мимо которой они шли буквально пару минут назад. Снегирь не мог точно сказать, чем именно она отличается. Просто он чувствовал, что стена другая. Дойдя до того места, откуда в предыдущей версии они разглядели этот дворцовый комплекс, рейдеры снова увидели, как совсем рядом со стеной, вдоль которой они шли, возник силуэт третьего кластера, подобного тому, в границах которого они сейчас стояли. «Охренеть можно!» — Груберов взъерошил волосы и повернулся к Снегирю. «Если я правильно тебя понял, этот комплекс последний?» и он указал рукой на входные ворота. «Во всяком случае, из того, что я видел», — Снегири повел плечами. «Но это не значит, что я видел абсолютно все. Если смотреть под другим углом, то даже эти две дополнительные копии не видно». «У нас есть один уже проверенный способ, чтобы проверить». Пробурчал Грубер и быстро добежал до ворот уже третьего по счету дворцового комплекса и вновь они двинулись вокруг комплекса, пробираясь вдоль стены. Когда они миновали то место, с которого в предыдущие разы видели следующий по счету кластер, идентичный тому, в котором они находились, то ничего необычного на этот раз не обнаружили. Значит, Снегирь оказался прав. Всего было три копии одного и того же куска, известный Груберу по прошлой жизни реальности. Рейдеры остановились, потому что двигаться дальше не было никакого смысла. Снегири провел рукой по камням, из которых была выложена стена. Что-то снова отличалось, что-то почти неуловимое. «Она новая», — пробормотал он еще раз, проведя по стене рукой. «Она новая, а во второй версии камни более старые. Второй кластер — это стаб». — ответил на его невысказанный вопрос Грубер и сполз с на землю. «Откуда ты знаешь?» — Снегиря озадаченно посмотрел на друга. «Я вот не могу с уверенностью утверждать, что твое заявление соответствует истине. У меня особое отношение со стабами. Ты что, забыл? Я эти островки стабильности за километр чую». Грубер тяжело поднялся на ноги. Это что же получается? Есть стаб, который стоит в центре между двумя кластерами, которые стабами как раз не являются. И что нам это дает? Нимфа, скорее всего, поселилась в центре. Нахрена ей рисковать попасть под перезарядку, если можно с комфортом обосноваться в стабе, без ущерба выбранной красоте и удобством? «Это точно», — кивнул Грубер и поморщился. «Аминь, сын мой. А теперь двинули проверять твою теорию». «Тебя что-то смущает?» «Я не чувствую элитника, а это очень нехорошо». Грубер развернулся и направился в противоположную тому направлению, куда они только что шли в сторону. «Надеюсь, нас не ждет огромный сюрприз прямо на входе».